ломать ситуацию можно и нужно прием называется заход в ноги почему вот если мы вспомним нашу картинку эти наши роковые яйца внизу находится личностный уровень да? наверху ролевой и переигрывается стереотип всегда на личностном уровне как выполняется прием заход в ноги мы обращаемся от личности к личности То есть мы ломаем манеру разговора. Я сейчас покажу просто пример, но именно важно. Запоминайте не фразы, запоминайте не прием, запоминайте суть. Хорошо? Потому что если суть, понимаешь, приемов может быть множество. И вы примените ровно то, что нужно в данной ситуации. Ну, например, вот происходит ситуация, вам не отвечают на вопрос, идет какой-то набор формальных реплик. И, например, можно сделать так. Прерывав собеседника, что нельзя делать, сказать, Иван Иванович, ради бога, простите. Вынужден быть невежливым и прерывать вас, хотя знаю, что это не полагается. Просто у меня, откровенно говоря, возникает странное, странное ощущение. У меня есть ощущение, что мы друг друга не слышим. А как по-вашему, у нас есть диалог? Нет, это, на Нет. Вот я сейчас обратился к человеку. Я сейчас не сказал, вот вы директор, я продавец. Я вышел из роли, я сделал то, что не принято делать на переговорах. Что считается категорически некорректным. Да? Вот мы должны сейчас и разговаривать на уровнем уровне. А я вдруг прервал человека, извинился за то, что прервал. Это о чем говорит? Я знаю, что делаю. Я говорю, простите, ради бога, я вынужден себя вести невоспитанно. Опа, глаза так. Что это он говорит такое? Я вас прервал, хотя знаю, что этого делать ни в коем случае не полагается. Но у меня возникает странное ощущение. Я говорю, что у меня. Я не обвиняю вас, что вы меня не слышите. Да? Я говорю, у меня возникает странное ощущение. Таким образом, я беру на себя трактовку ошибки. Ну, мало ли чего у меня в голове возникнет. Что мы друг друга не слышим. Что мы говорим формальные слова. Иван Иванович, а как по-вашему, так ли это? Или у меня какой-то вот системный глюк возник? Ради бога, извините, что сбил вашу речь. Например, вот так. Ну, понятно, что может быть 28 вариантов, как это еще крутануть можно. Идея понятна, что такое заход ноги? Когда мы делаем то, что, например, уместно в разговоре с, с другом, но категорически неуместно в, в переговорах. Но делая такие фичи, что надо понимать? Понимать, что вы делаете. Сейчас человек может по-разному среагировать, да? Вы может сказать, что вы себе позволяете, или сказать, о, о чем вы вообще говорите. Важно, что сейчас. Вы ему сломали программу. <плодом thoughts> как разрядникам. Сигнализацию выбили. Фактически, да. Человек вынужден открыть глаза, снести программу и начать строить по новой ситуации. А раз так, есть шанс. Потому что, когда вы попадаете в заготовку, это как в молотилку, да, как в самоморезку, бесполезно. Человек вас не слышит, он откатывает свою программу и вышвыривает вас за дверь. И вы понимаете, пошла самоморезка. Вас не слышит, вами не ведут диалог. Это надо останавливать, пока не поздно. Но при этом обратите внимание, как я говорил, спокойным голосом, глядя в глаза, открыто, как бы открывая, бейте меня. да, Вот я открыт, знаете, странная ситуация как бы растеряно, как будто бы сам так вот немножко. То есть такая достаточно необычная модель поведения, которая более-менее естественна где-то в частной но совершенно неуместно делать переговорах. То есть я обратился к личности в ноги, да? Я говорю, слушай, я человек, а ты человек, что происходит? И мы не знаем, куда его сейчас поведет, но главное, его снесло с программы. И вот может забыть, что он Иван Иванович, директор крупной компании, который на духовой казине подъехать там, или он очень там жесткий главный бухгалтер, Или он там очень свирепый директор по маркетингу, да, неважно, кто это, да, мы человеку снесли программу и показали, послушай, я личность у ничего мы делаем-то. Но что при этом может наступить? Некая растерянность. Человек так. Нельзя оставлять человека в растерянности. И вообще нельзя, чтобы он понял, что вы с ним проделали. Потому что он может обидеться, разозлиться, растеряться. И тут надо дальше подставляться. понимаете, Иванович? Я откровенно не знаю, как быть. Я полностью импровизирую. Мы очень хотим заключить с вами контракт, конечно. И при этом, обратите внимание, я опять начинаю говорить с паузами. Для чего? Втыкайтесь. Перебивайте. То есть, начинаете говорить. Да? То есть, я как бы подставляюсь. Я сам растерянный, что, я сделаю. да такой вот немножко. Вот. И тем самым я создаю какое-то поле для разговора. Да? Что с этим делать дальше? Вопрос следующий. Главное, зачем я пришел, что у меня есть. Да? Вот. Поэтому очень важно в любых переговорах, в любых ситуациях оценивать уровень открытости. Межличностный контакт. Да? Это насколько с вами общались. С вами лично, а не с какой-то фигурой на ролевых. Хотите кофе? Да? Спасибо, что у вас предложение. Отлично, оставляйте. Мы рассмотрим, вам позвоним. До свидания. Приговоры закончены, да? Это нельзя допускать. Все, да? Понимаете? Поэтому завтра мы начнем со второго этапа, этапа ориентации. Мы говорили там второй этап, да, это вот углубление знакомства, или он еще называется этапом ориентации. Этот этап нужен и в личных встречах, и в других, да, то есть цель понять потребности и возможности друг друга. Цель этапа ориентации, да, это понять возможности и задачи друг друга. А, обратите внимание, что этап ориентации, этап углубления знакомства проводится до презентации. Презентация у нас была только третьим этапом. Стандартная ошибка переговорщика после вступления в контакт, после обнюхивания, после взаимной диагностики человек сразу переходит к чему? А если ему еще говорят, ну, что вы хотите нам предложить, человек радостно прочищает горло и говорит: ля-ля-ля-ля, наша компания при 40 филиалов, 80 странах аудированная прибыль за прошлый год. И прочее. Называется, дали дураку слово, простите. Да? Вот, человек привычно настраивается милее-милее твоя неделя. Сейчас ты 15 минут прожужжишь, потом я скажу спасибо, оставьте там, посмотрим, что с тобой делать. Такие вещи делать ни в коем случае нельзя. И даже если нам предлагают рассказывать, мы можем сказать, у нас есть к вам предложение. Мне бы хотелось с вами обсудить. Но прежде чем выкладывать стандартное предложение, мне бы хотелось уточнить, а что вы, а как вы. Да? То есть этап ориентации, когда мы пытаемся сориентироваться. Потому что презентация должна быть нацелена на ваши интересы. Пока вы не знаете интересов, разговаривать в общем-то не о чем. Потому что даже одну и ту же презентацию всегда можно завернуть в фантик, это то, что вам нужно. Сама по себе презентация, подозревая, никого ни в чем не убедит Потому что в этом случае не надо было приходить, можно было отправить по электронной почте. Раз уж мы пришли в личный диалог, значит, мы должны, наверное, мы должны, наверное, понять, что нужно человеку. Как? Что? Что его интересует? Какие его критерии? Иначе рано делать презентацию. Вот этот этап углубления знакомства, этап ориентации, он напоминает вскапывание земли перед тем, как бросить зерно презентации. Пока земля не вскопана, бросай, не бросай, все равно ничего не взойдет. На этапе ориентации, на, на этапе углубления знакомства используются две основные техники. Слушание и вопросы. Для того, чтобы что-то узнать, Нужно, можно слушать, можно задавать вопросы. Можно делать и то, и другое. Это разные техники: слушать и задавать вопросы. Презентация. А если нам говорят, вот нам нужна презентация, мы хотим, чтобы вы сделали нам предложение. Мы можем ответить коротко. Наше предложение в том, что мы хотим поставлять вам шпильки астудия калибром 12. Но прежде чем предлагать, что ли, то ни было, мы не было, мне бы хотелось узнать. Как именно вы обычно... Понятно, да? То есть мы делаем короткую презентацию. Ну, нельзя сказать, вы знаете, я не скажу вам, зачем пришел. Вот, идея будет странная, потому что Александр Федорович на тренинг сказал, что нельзя с этого начинать. Поэтому не скажу. Нет, на вопрос надо ответить, но можно ответить длинно, а можно ответить коротко. Понятно, да, вот эта разница огромная? Стандартная ошибка. Переговорщик начинает петь. А зря, рано. Ну и последние пару моментов, как отрабатывается устная речь. Один из способов. Ну, кто-то говорит, рождается с хорошо подвешенным языком, кто-то не очень, да. Всегда можно отработать устную речь через письмо. Но писать рекомендуется не клавиатурой, а ручкой. Ну, не обязательно паркером за 50 тысяч долларов, да, но той ручкой, которая, по крайней мере, не вызывает желания выкинуть ее, да. Вот, поэтому какой-то нормальный роллер или перевариваешь, как любите, да, но вот, полчаса в неделю рекомендация. Да, вот упражняться вот в том, что когда-то называлась э, пальцы. Почему ребенку дают игрушку, моторика? Значит, мы не можем разминать участки мозга, но когда мы работаем пальцами, то этот участок лучше работает. Ручка в данном случае, я не могу точно медицински аргументировать, почему она более удачное решение, чем клавиатура. Да, и поэтому, когда мы, мы никогда не напишем фразу Слушай, ну это самое помнишь, но ну я тебе там еще говорил, да, ручка дыбом станет, а язык очень спокойно произносит такие слова образования, а даже еще и покорявей. И в свое время самураям путь воина это путь меча и кисти. И, и когда обучали самураев, их обучали стихосложению, каллиграфии в обязательном порядке, потому что это центрует мышление. А переговоры, это, простите, все от мозга зависит, да? Я говорю, левым полушарием работаем. Если вы спокойны, если вы взвешены, вы все это спокойно проделаете. И для этого не требуется года. Для этого требуются недели и месяцы. Но не прошедшие со дня семинара, а регулярных занятий без истовости, без аскезы, без подвига. С удовольствием. Ну и в завершение скажу, что к жизни есть два подхода, игровой и страдательный. Большинство людей используют страдательный. Я рекомендую игровой. И тогда вы не боитесь проиграть. Для вас любые сложные переговоры становятся интереснейшей игрой. Опа, ты смотри, как его повело. Ну а дальше что? А, кричать, батенька начал. Что ты кричишь-то? Знаете, с большим интересом, главное не показать издевательство, да, очень спокойно работаете с любым человеком. но чтобы вам было легче, могу сказать следующее, что человек, ведущий себя агрессивно, испытывает страх. Агрессия – это один из признаков страха. Носорог не агрессивно, не нападает агрессивно на суслика, он его в упор не видит, сколько там суслик руками не размахивал и чего-то там из себя не выкомаривал, да. Поэтому… Когда кто-то ведет себя агрессивно, он просто вас боится. Ну, вас лично или вашей должности, или боится он проиграть, это неважно. Обычно это облегчает работу с агрессивным противником, его просто жалко, что ж ты боишься, бедолага, что-то так разошелся. Я ж тебя не съем, дурашка. И в невербалике появляется такая ласковая снисходительность. Вот такая вот история.